Глава 13 Чем ближе к вечеру, тем больше я нервничала. Конечно, могла обманываться на свой счет, что красиво и все такое, но так как выросла в деревне и меня постоянно задирали то за худобу, то за цвет волос, то за то, что слишком тонкие руки и пальцы, я не питала иллюзий по поводу своей неотразимости. Поэтому оставалось еще одно — изучение ректором моего источника. Ведь обещала разобраться, каким образом я смогла пробудить источник магии. Осторожно шла в указанном направлении. Что удивительно, во время ужина, когда все адепты вываливались на вечерний мацион, поесть в столовый, в библиотеку или на свидание, была уверена, что встречу по пути кучу насмехающихся надо мной учеников — Но нет, я словно прошла по заколдованным коридорам. Намерений ректора в отношении себя я не знала, поэтому воображение рисовало жуткие и развратные картины». «Ну, наконец!» — выдохнул ректор и пригласил меня сесть за накрытый стол. Заметив его сына, хмуро наблюдавшего за нами из кресла напротив, с облегчением выдохнула. «Я вот о чем хотел бы с тобой поговорить, Кайса», — начал Гаран минутой спустя, когда я уселась за стол, на котором было столько еды, что у меня, еще, не имевшей возможности поужинать, начал бурчать живот. «Ах, да, ты накладывай себе и ешь!» Он показал рукой, что я могу брать всё со стола. «Эдриан, ты не присоединишься к нам?» «Спасибо, отец. Я не голоден», — холодно проговорил тот со своего места. «Ну, как знаешь», — пожал ректор плечами. «Прежде чем я расскажу тебе о теме, по которой тебя сюда пригласил, я хотел бы, чтобы ты дала магическую клятву о неразглашении». Я хмыкнула. Вот прямо нутром чувствовался подвох. «Не переживай. Рассказанное в этой комнате будет касаться в основном нашей с Эдрианом, семьи», — подтолкнул к принятию решения ректор. «Хорошо», — нехотя согласилась, — «только понятия не имею, что надо сделать». «О, это просто!» Ректор махнул руками в воздухе, и передо мной замерцала голубоватая полупрозрачная бумага, а шрифт такой, что не рассмотреть». Все, что тебе необходимо, так это пальцем провести по клятве. Я осторожно поставила крестик, и в то же мгновение клятва испарилась. Ну вот, подписалась не пойми на что. Драконы издавна славились своими запасами безграничного источника магии. Начал ректор, сложив руки домиком. «Именно мы принесли источник в ваш мир». Это еще не доказано. Глухо пробормотали из угла, но ректор проигнорировал едкое замечание сына. «Драконы — самые сильные маги в мире, самые сильные существа волшебного мира. Мы несем мир и покой всей вселенной». «Или тотальное разрушение». Тут же хмыкнул Эдриан, и я улыбнулась. «Из поколения в поколение!» — в это мгновение ректор с укором взглянул на сына. «Драконы защищали нашу страну от нашествия нежити и от отвратительных магических выродков, что используют темную магию и пытаются захватить волшебный мир, подмять под себя источники. Тут я напряглась. Что же это получается? Есть некто, кто ищет источники?» «Отец, давай ближе к делу, остальное Кайса подчерпнет на уроках магической истории», — раздраженно проговорил из кресла Эдриан. «А зря, я бы послушала, особенно с того места, где кто-то кого-то хочет подмять под себя». Так вот, после минутного замешательства и гневного уже взгляда в сторону сына, ректор наконец сказал, для чего собрал нас этим вечером. «Мой сын! Дракон, как и я, но он был рождён с дефектом. Его может устранить только тот, у кого хватит сил открыть истинный источник. Много лет я искал такого мага. Я аж жевать перестала. Это он обо мне, что ли?» «Да, искал», — повторил ректор, устремив взгляд куда-то в пустоту но не находил ни человека, ни источника. Мы уже почти отчаялись, как вдруг услышали, что на окраине, вдруг посреди лета, началась зима. Ни один обычный маг не мог такого устроить. А значит... Значит, там был кто-то, кто вам нужен. Закончила я за него. Именно так. «Я отправился в твою деревню, рассчитывая найти там опытного мага, сумевшего каким-то образом распечатать источник. А нашел... меня», — сказала печально. «Наверное, вы были разочарованы?» Ректор с удивлением посмотрел на меня. «Вовсе нет. Я был рад, что нашел именно тебя. Не знаю, что бы делал, если бы на твоем месте оказался какой-то взрослый маг мужского пола». Из кресла, где сидел Эдриан, донеслись сдавленные звуки. Я глянула в ту сторону, но высокая спинка закрывала мне часть обзора. А Эдриан, как назло, отвернулся и склонился в другую сторону. Я лишь заметила, что плечи его дрожали. «Это еще почему?» «Понимаешь», — ректор замялся. «Чтобы устранить дефект, нужно провести особый ритуал». «И молодая девушка в данном случае подходит идеально». «А что за дефект? Вы так и не сказали». «Эдриан», — начал ректор. «Отец, может, не надо?» — раздался голос со стороны кресла. В нем были нотки беспокойства и обреченности. «Сын, ты же знаешь, другого выхода нет, нам придется это сделать». «Что сделать-то? Хватит говорить загадками. Не просто так же вы меня сюда притащили. Я вам нужна, — сами сказали. Значит, говорить как есть, или я ухожу». Встала, резко отодвинув стул. Но не успела сделать и шага, как ректор схватил меня за руку. «Сядь», — мягко попросил. «Не обращай внимания на моего сына. Просто ему не очень нравится эта затея. Но она и мне не слишком по душе». «Эд, однако выбор у тебя небольшой — либо провести ритуал с Кайсой, либо всю жизнь жить без магии». «Что? Как это без магии?» «У Эдриана нет магии? Но как же? Я все тебе объясню позже, всему свое время. Чтобы устранить этот дефект, ты должна исключительно по собственному желанию, иначе не сработает». Пройти обряд единения. «Это еще что?» «Ни разу о таком не слышала». «Ты должна выйти замуж!» рявкнул Эдриан, а я чуть не рухнула со стула. «За кого?»